Понадеялся Фанхас, что сообразят купцы, что сейчас им всем по храмам молиться надо, чтобы панику в городе пресечь, толпу за собою, чтобы из города не бежало, увлечь порывом к нетленному, духовному. Но вот уже много часов лежит Герфанхас в одиночестве на полу храма, а ни купцов, ни мелкого народа не прибыло. Ах, неужели опять загулял от страха город, торопится нагуляться до гибели своей, сам же свой тера порядок пропивает, и даже священники свихнулись, звал к бегству памфалон, а теперь вот и желторизные в молитве по себе панихиду поют. Герфанхас шевельнулся на полу, попытался сменить позу. За последние месяцы, готовясь к голоду, он и прежде, будто из цальных шаров, состоявший, вовсе оплыл, брови густые, лохматые, как их все боялись носук, арраки потерял, бровями полысел, а телом столь налился, так что вот сейчас с великим трудом Завел за спину ладошку, делая знак родителям чтобы повернули его. Вообще-то рабов в Белый храм не пускали, однако для своих двух рабов-телохранителей Герфанхас добился у блудницы Академии разрешения и вынесла блудница постановление, что так же, как желтаризны состоят при ковчеге, шатре и сосудах, так рабы-телохранители Фанхаса должны состоять при его благочестивой мудрости безотрывочно. Сейчас телохранители узрели фанхасово шевеление ладошкой, нагнулись, напряглись, будто поднимали огромную бочку с натопленным салом. Одним махом поставили светлого тама на ноги и отступили назад. Желторизны за черным занавесом завопили еще громче, еще плаксивее. «Теперь постигнет нас несчастье! Князь севера ополчился на нас!» Опять намекали на Барса Святослава, и не выдержала печень у Фанхаса, хоть перешел он к другому богу, но сохранялась у него твердая печень. Поднатужились маленькие ножки, повернули шары, составлявшие Фанхасово тело, и сказал одному из своих телохранителей, светлый там герфанхас, Фанхас, сальным голосом «Ступай за занавязку». Прикажи моим верховным именем Желторизным, чтобы они больше не пели, заткнулись, штабы. Это был тот самый лучший раб, которого Фанхас едва не отпустил на свободу, очень исполнительный. Но перекосило лицо раба, и не двинулся он с места, в расширенных зрачках остановился страх. Как можно? Уто из народа, а тем более рабу за священную занавеску. Но Герфанхас от того и стал светлым тамом, что всегда был тверд в решениях. Ступай, раб. Не будет тебе от неизреченного Бога никакой кары. Ты же не человек, ты раб. Господин твой один в тебе волен и за тебя в ответе. Ну, теперь светлый дам ждал, когда смолкнут желторизные. На полусловили они запнутся, или до конца молитву пропоют. Но желторизные все голосили, а посланный раб внезапно выбежал из -за занавески. «Господин мой, украли ценности». Одни желторизные за занавесом, а ни шатра, ни ковчега, ни жертвенника ничего нет. Их украли, о горе! Смилуйся над нашим городом, неумолимый бог! Обокрали в нашем городе самого бога, божью утварь всю украли!» Фанхас сморщился, на что уж искушен был в жизни, а и он не сразу пришел в себя. Подумал, неужели вправду уже украли? Почему бы... И эти ценности куда в надежное место не прибрать, коли в городе страхи. Однако кто на такое без него Гера Фанхаса мог решиться? Разве не он в последние годы почитает, что один храм содержит? А никто не обращался к нему по поводу припрятывания ценностей. И тогда внезапно подумал Фанхас, а если и воровать-то... Никогда тут нечего было, если еще от Абадия тут одна занавеска. Так подумал светлый там, и холодно стало его печенье настолько, что будто иголками ледяными его прошило. Вдруг прояснилось для него, что думал он. Перебегал в свое время к другому, более сильному богу. Оказалось, что перебежал к пустому месту. Оглянулся Фанхас. Сколь немало народу было в храме, но иные все-таки были. Сказал, едва приоткрыв рот, будто выдавил клей из щели. — Что ты мелешь, жалкий раб? — Не кричи, глупец. «Не дано каждому мерзкому рабу лицезреть святое, оттого и не разглядел ты ценности!» Теплилась у него надежда, что серах святыни предусмотрительно укрыла. Назад в пещеру до новых сроков отвезла. А раб уже не мог остановиться, охая, кричал на весь храм «Украли! Ах, люди!» Вот она нам, кара Божия, сколько уж знаменей было! И голый Дев с тоботами ночью въезжал, и звезда над городом стояла, а вороны-то теперь каркать и вовсе не перестают. И вот от нас Бог ушел и вещи свои забрал. Герфанхас раскрыл рот, но будто клей во рту затвердел, не хотели еще щели рта выдавливаться слова «Ах! Какое горе иметь сообразительного раба.